Глава вторая. Как возникают параллельные реальности и для чего они нужны? У любого будущего события есть несколько потенциально возможных вариантов. Но вот сбывается и проживается в итоге только один, потому что мы направляем в него все внимание и энергию. И именно его мы считаем реальностью. Тем не менее, несбывшиеся варианты никуда не деваются и не пропадают. Они остаются в виде записей в информационном поле. Правда, у них есть особая пометка. Через них не проходила энергия, поэтому они и не были реализованы. Однако не все альтернативные варианты являются именно такими. Есть и те, в которых энергия побывала или присутствует прямо сейчас. Можно сказать, они такие же материальные, как наш мир. Именно их можно назвать параллельными реальностями. Для того, чтобы понять механизм их образования, нужно уточнить несколько важных моментов, и о них сейчас пойдет речь. Кто управляет нашей реальностью? Как ни странно, на этот вопрос очень непросто дать однозначный ответ. Узнать, кто тут главный, сложно потому, что управление реальностью одновременно ведется на многих уровнях. Перечислю основные. Первый. Управление личной реальностью. Каждый человек проживает свою личную реальность. И да, отвечает за нее и управляет ею. Конечно, многие люди это отрицают и считают, что их жизнью руководит кто угодно, только не они. Тем не менее, даже временно отдавая бразды правления другим людям или обстоятельствам, человек все равно остается главным в своей реальности. Почему? Да потому что он буквально создает ее своим восприятием. Если бы его не было то его личной реальности не существовало бы. Второй. Коллективная реальность множества людей. Как личные действия, поступки и желания каждого человека создают его личную реальность, так и стремления множества людей создают реальность коллективную. И не только ту, что мы видим сейчас, но и потенциальное будущее нашей страны, нашего континента, нашей планеты коллективное будущее формируется из индивидуальных линий судьбы множества людей, которые переплетаются между собой. Третий. Управление нашей реальностью с более высоких уровней. Да, оно тоже существует. Дело в том, что наша реальность, как и любая другая, находится на определенной энергетической частоте. Ее можно сравнить, к примеру, с радиоволной. Когда мы ее ловим и настраиваемся на нее, то погружаемся в нее полностью и считаем при этом единственно возможной. Тем не менее, существуют и другие частоты и волны, то есть другие реальности. И они устроены так, что с более высокого и продвинутого уровня можно управлять более низким и простым, то есть в буквальном смысле программировать его, как навороченную компьютерную игру. Но при этом нужно понимать, что персонажи игры, души в нашей реальности, тоже имеют свою волю и могут менять свое и общее будущее. Вот так и получается, что управление нашей реальностью ведется из множества точек одновременно, и каждым отдельным человеком, и коллективными настроениями, и сверху, из более развитых измерений. Намерения и желания всех, кто управляет реальностью, накладываются друг на друга и переплетаются между собой, и по итогам формируется определенная картинка, наша действительность. А при чем же тут параллельные миры? Может спросить читатель. А при том, что они тоже создаются при участии всех уровней управления реальностью. Процесс их возникновения я буду подробно описывать в следующих главах. Но сейчас хочу совершенно точно сказать следующее. Он никогда не бывает случайным и не хаотичным. К тому же всегда происходит под контролем более высоких сил. Целей у него также немало. И одна из ключевых – это своего рода сортировка игроков или душ, воплощенных в нашем мире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 Кто прав, судить не нам. Да только воз и ныне там. В общем, дробление основного потока событий на несколько случается тогда, когда лебеди, раки и щуки начинают буксовать на месте, и это мешает двигаться общей конве событий. Либо возникают ситуации, когда все общество может оказаться под угрозой, и надо исключить эти варианты развития событий. Конечно, программисты высокого уровня, то есть силы, управляющие нашей реальностью, действуют не с точки зрения личных побуждений или оценок «нравится-не нравится». Они руководствуются гораздо более высокими замыслами, многие из которых нам даже сложно понять. Но факт остается фактом. Полноценное управление миром было бы невозможно осуществить, если бы в нем была лишь одна единственная реальность. В этом случае, полагаю, Мы бы уже давно друг друга или зарубили топорами, в темные века, или перебили бы в многочисленных войнах нового времени, или же все бы массово погибли от нажатия на какую-нибудь красную кнопку в последние несколько десятилетий. Нужно честно признать, наш мир, к сожалению, находится еще на той стадии развития, когда за ним нужен активный присмотр. Этот присмотр осуществляется многими способами, в том числе и за счет того, что создаются разные ветки, где проигрываются различные сценарии событий. Этот механизм не произвол высших сил, а скорее их забота о нас, потому что мы сами пока не в состоянии существовать гармонично.